Томас Гиффорд Леденящий ветер Роман Перевод с английского Военное издательство Москва 1984 год Пролог На перроне безлюдно Холодно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 Я чувствую, что валюсь вперед и хватаюсь за столб. Не могу понять, от чего она кричит. Ее рот, провал, в который кажется я вот-вот рухну, напоминает мне зияющую рану. Родители девочки оборачиваются на крик. Отец бросается к ней, повторяя: "Я здесь, здесь" и протягивает руки к дочери.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 Чувствую, что начинаю терять зрение. Я успеваю заметить лишь силуэт, колющий луч света, чье-то лицо на острие луча, а потом перед глазами только снег, опускающийся большими мягкими хлопьями. В ушах приглушенные звуки поездов, далекие-далекие. Я чувствую, что